Глава 18 Федор Дмитриевич Крюков, как и предполагал Миронов, омертвел внутренне. Медленно исподваль отходил от политической борьбы и ее иссушающих страстей. Свои общественные обязанности он еще выполнял, но кое-как, ради формы. Лишь бы не усугублять остроту взаимоотношений среди членов круга. Произошел, чувствовал и сам Крюков, роковой, невозвратимый расход сил. Не жить, не думать о жизни всерьез уже не хотелось. Не было и не могло уже быть той нравственной победы, которая способна поддержать измотанный дух назревал крах белого движения на дону и донское правительство вынуждено было обратиться за помощью к добровольческой армии в своем личном письме деникину краснов слывший обходительным человеком обронил нечаянную фразу на севере нас побеждает не сила оружия противника но сила его пропаганды фразу подогревшую и без того усложнившиеся отношения между генералитетом добровольцев и донским правительством. У Деникина тоже ведь не было четкой общественно-политической платформы и лозунга, способного увлечь за собой хотя бы часть трудового населения. Со стороны союзников прекратилась какая бы то ни была помощь донцам. И французский консул Гильмоне вручил атаману Краснову новые условия сотрудничества, в которых особо указывалось, что хозяева земли Донской обязаны всем достоянием войска заплатить убытки французских граждан, проживавших в угольном районе Донец, происшедшей вследствие отсутствия порядка в стране обязаны восполнить потерявшим работоспособность и также семьям убитых вследствие беспорядков и заплатить полностью среднюю доходность предприятия с причислением к ней пятипроцентной надбавки на все время, когда предприятия эти почему-либо не работали, начиная с 1914 года. Краснов, вынужденный подписать соглашение о едином командовании, развязал тем самым руки оппозиции в собственном штабе. И вновь искал поддержки у Деникина. 1 февраля, писал он, съезжается круг, и если я не получу от вас моральной поддержки и требования остаться на своем посту, я буду настаивать на освобождении от обязанности. Он рассчитывал, по-видимому, на ум Деникина, его способность пренебречь личными счетами и уколами самолюбия ради общей цели. Но таковые люди уже перевелись в русском обществе. Единственное, что еще смущало оппозицию, это авторитет красного в кругах зажиточного казачества и стариков, которые слушать не хотели о его уходе. В день открытия круга в ранний час к атаману пожаловал Харламов и сообщил в доверительной форме, как бы даже с подобострастием, что круг склонен в самой решительной форме требовать отставки командующего армии Денисова и начальника штаба Полякова, то есть того, что решительно отвергал Краснов. Удар был рассчитанный и верный. Атаман долго ходил по кабинету, чувствуя некий обрыв под ложечкой. И после мучительной паузы остановился и сказал, не поднимая головы. В такой же категорической форме я потребую отставку. Это немыслимо. Согласитесь, Василий Акимович, что лишить армию в теперешнее тяжелое время командующего и надштаба Это подвергнуть ее катастрофе. Харламов молча смотрел на золотые полудужья его пенсне, скрывая торжество и единственно поэтому не находя нужным подчеркивать, что катастрофа уже лицо «Планы обороны знаем только мы трое», — продолжал Краснов. «Если уж Денисов и Поляков так ненавистны, я могу убрать их постепенно по окончании наступления противника». Единственное, кто разбирается в обстановке и в курсе всех дел, это генерал кильчевский Но он знает только Царицынский фронт, и он не казак. А генерал Сидорин подсказал много многоопытный Харламов. Только не Сидорин. Это нечестный человек, погубивший наступление Корнилова на Петроград. Это интриган, бросивший прошлой весной все посты в Новочеркасске, на растерзание Голубову, и притом он пьет. Но решение круга неизменно, сказал Харламов. В одиннадцать часов дня после торжественного молебна в войсковом соборе в зале дворянского правления открылся круг. Речь Краснова с широким охватом событий, внешних и внутренних, с довольно объективным истолкованием военных неудач, Краснов объяснял их чрезмерной растянутостью фронта после ухода немцев, разочарованиями в помощи союзников, превосходством сил противника, чрезвычайным утомлением войск в непосильной борьбе, вызвало некоторый отклик в зале и даже бодрые аплодисменты. Но как только на трибуне появился командующий Денисов, аудиторию будто подменили. Шиканье и недоброжелательные реплики сбивали генерала, давали понять темным депутатам станиц, что источник всех зол и неудач на Мироновском фронте только один он, командующий Денисов. Начались прения. И тут Крюков, да и другие сведущие во внутренней политике люди воочию убедились, как велика сила демагогии и сплоченности оппозиционеров. Генералы Семилетов и Гнилорыбов, а за ними и сам Сидорин, при поддержке председательствующего Харламова, буквально не оставили камня на камне от всей деятельности командующего и его штаба. Вопросы ставились самые пустые но волнующий основную массу депутатов из низов. И медленно, и верно расшатывали положение Денисова. Сидя за зеленой скатертью президиума, Крюков уже не возлагал никаких надежд ни на последнее слово Денисова, ни на благие перемены после него. Донское общество разложилось и умирало у него на глазах. Праздной рукой, делал краткие характеристики в записной книжке ради утоления нынешней ярости и для памяти. Харламов, коренастая обезьяна в очках и при бакенбардах, опытнейший мелкий политикан, сводит и разводит на палубе тонущего корабля, не видя этой главной опасности самоутопления. Странно, Из народных учителей. Но сволочь в степени превосходной. Полковник Бабкин, глуп, трус, да... Целовался с министром Временного правительства, Верховским, во время травли Каледина. О чем говорит? Мало уделяем внимания нуждам станиц. Какая сволочь! Генерал Семилетов, авантюрист... Чины заработал на карательных операциях, зверствах в шахтерских поселках. Во время боя под Заплавской, во время рождения Донской армии, стоял с отрядом в непосредственной близости и не помог Денисову. Маленький Бонапартик, Г. Запрос, какие меры принимались противникам, злоупотреблял ли самовольно реквизициями. Только это и следует запрашивать на заседании. Большого круга. Генерал-лейтенант Семенов, лихоимец из Ростова, чужак, штабная дрянь, произведенный в очередной чин походным атаманом Поповым при совместном бегстве от Дорошева и Голубова в Сальскую степь. Речь о неумении сойтись в переговорах с союзниками. Ах ты, сволочь, Распутинская, да вы ведь уже расторговали всю Россию. На какие шиши прикажете торговать с Антантой? Жаль, что волею судьбы мы приютили на Дону всю эту мерзопакость. Генерал Сидорин, главная фигура, мерзавец, бежал от Голубова, бросив на произвол судьбы семьи офицеров в Новочеркасске. Пьян, как всегда, порит чушь. Генерал Попов, бывший походный Походы совместно с Сидориным по ресторанам. На крайний случай в Сальскую степь, где ни противника, ни союзника одни бараньи, отары и шашлык. Какие откровения роятся еще и в этой подлой башке. Нечаянная запись, дрогнувшей рукой в кость. «ФД, а вы здесь? Как? В качестве бесплатного приложения с...» Сильное сердцебиение помешало Крюкову. Он закрыл глаза и долго сидел, отключившись. И то ли пропустил выступление бывшего походного тамана то ли тому вообще не пришлось выходить на аванс-сцену, в этой трагикомедии или, скорее, последнем фарсе. Не выдержал атаман Краснов. Резкой походкой вышел к кафедре, нервно снял пенсне и бросил гневные слова в зал. Вот уже три часа все мы присутствуем при недопустимой травле командующего армии. Травле генерала и героя Денисова. Того, кто освободил Новочеркасск, лично руководя атакующими цепями. Того, кому войско Донское обязано победами и славой. И вот вся награда с вашей стороны за тяжелые и ответственные годы, какие пали на его долю. Вы мне говорили не раз о его смене. Но если вы хотите бороться и победить, то никакой смены быть не может. В бурю не вырывает руля у опытного и знающего моря рулевого. Такие опыты до добра не доводят. Я спрошу тех генералов, которые с такой злобой сейчас выступили против командующего армии, почему они не удел и прячутся за его спину. Выгнали? И за дело. Смотрите, струна очень крепка но и она лопается при неумеренной натяжке. Снова зал зашумел рукоплесканиями, снова многим из оппозиции пришлось втягивать голову в плечи, и тут находчивый и многоопытный Харламов, понимая, что в этих условиях отставку Денисова круп не примет, объявил перерыв и предложил перенести прения на следующий день. Оппозиции надо было собраться с силами, хотя фактически вся эта жизнь уже переживала агонию. Крюков глубоко вздохнул и с горечью закрыл свою записную книжку. В полночь на квартире атамана Краснова зазвонил телефон. Краснов, мучившийся бессонницей, нервно сорвал трубку, звонил генерал-квартирмейстер Кислов. Голос его был глух и, кажется, даже дрожал. «Петр Николаевич, большое несчастье для всех нас! В сумерках двумя неизвестными они были в солдатских шинелях, по-видимому, первопоходцы из цветных полков, а в данном случае провокаторы. Совершено покушение на нашего дрожайшего демократа Агеева. Прострелена грудь, но, кажется, останется жив. «Павла Михайловича?» переспросил для чего-то Краснов. Он ненавидел сейчас Агеева, но сохранял вежливость. «Да, домашнего большевика, так сказать. Провокация, разумеется, но что тут поделаешь? Интеллигенция опять завопит». «Да, это конец», откровенно сказал Краснов. Если они уже и до таких мерзостей дошли, то что же остается? Разумеется, остается одно. И положил трубку. Утром члены круга подавляющим большинством выразили недоверие командующему Денисову и генералу Полякову. Одновременно с ними отказался от булавы атамана и генерал Краснов. Он покинул заседание и спешно выехал навстречу Деникину, которого со дня на день ждали в Новочеркасске. Они встречались на пограничной станции Кущевская. В поле кружились снежные смерчи, как бывает в этих открытых степях преддверии весны. Сквозило со всех сторон, а в поезде главнокомандующего Деникина царил комфорт. Даже покой. Дела его шли в гору. Он высказал сожаление, что не поспел к началу войскового круга в Новочеркасске. Так он и не допускал мысли об отставке Краснова и его штаба. Деникин в беседе даже отдал должное генералу Краснову за его титаническую работу по возрождению белого дела на Дону и юге России благодаря чему и добровольческая армия смогла успешно провести необходимые маневры и, в конце концов, разделаться с 11-й армией красных. Генерал Краснов был в таких случаях откровенно прям. Но вы, ваше превосходительство, могли бы и сейчас еще исправить положение. Круг еще не голосовал мою отставку. Нет, зачем же? Немного смешался Деникин. Зачем же так грубо вмешиваться в демократические э, прерогативы вашего собрания? В народа, знаете. Да ведь это лишь момент, Петр Николаевич, момент. Вы еще понадобитесь на Дону и России. А сейчас, я думаю, вам следовало бы хорошо отдохнуть, не так ли? Ну, в Крыму, в Ливаде, например. Краснов налился кровью от возмущения и сказал, глядя в толстое, равнодушное лицо Антона Деникина, — Да, по-видимому, мне в данное время действительно нечего делать на Дону. Тогда разрешите отправиться на отдых в Батум, там мне будет спокойнее. На следующий день Деникин выступал на заседании Большого круга. Обещал всяческую помощь донцам, как от своего имени, так и союзников, и предложил избрать атаманом Африкана Багаевского, по убеждениям близкого кадетам. Он чувствовал, что в донской столице властвуют две определяющие стихи. Торжественные молебны в честь возвращения из Екатеринодара откровенных монархистов и англоманов Воцарение африкана Багаевского и нового главкома, всегда пьяного и высокомерного генерала Владимира Сидорина. И другая, возможно, более даже сильная, паника перед лицом приближавшихся к донцу Мироновских орд. Говорили в салонах и по задворкам больших домов, что Блиновде перерубает шашкой бычка-летошника, а китайцы 16-й дивизии, еврея Медведовского, истязают офицеров и молодых женщин. Едят же исключительно ящериц и лягушек. Все это было вздором, за исключением одного. Войска Миронова действительно подошли к донцу. Сидорин для начала попросил главнокомандующего Деникина заменить донские полки, стоящие на пути Миронова, резервными частями с Кубани. Почему так сразу, — стал в тупик Деникин. Имя Миронова деморализует наших. Они либо разбегаются в панике за 20 верст до сближения, либо сдаются в плен, и он их всех мобилизует в свои полки. «Да воевались вы здесь!» – пробурчал Деникин и вызвал своего начальника штаба генерала Кельчевского. Генерал подтвердил, только в феврале Миронову сдалось 15 полков. На Сальском рубеже у Деникина заканчивали переформировку два сильных кавалерийских корпуса, которые уже можно было бросить в бой. Но один из них составляли Донцы, И поэтому генерал испытывал понятные опасения. Не последуют ли они примеру хваленных красновских полков при соприкосновении с Мироновым? Или не вырубят ли их конники Миронова, который находится сейчас в зените успеха и славы, сметают все на своем пути? Одновременно по левому берегу Дона, с некоторым отставанием от 9-й армии, шла из-под Царицына дивизия Буденного. Ее, правда, от основного театра действий, покуда отделял широкий дон, главное же Миронов. Как остановить движение его ударной группы с северо-востока? Как устранить самого Миронова? Работала с полным напряжением контрразведка. Шифровка на станцию Таловая где сидел свой телеграфист, работавший под рукой поручика Щегловитова, рекомендовала обязать полковника В. на штаба 9-й Красной Армии ускорить дискредитацию Миронова, дезавуировать любыми средствами. Но кто мог положиться, что телеграфист окажется на месте, что сама эта шифровка не попадет в руки чекистов?